1862 год. Зеленый шум. Так народ называет пробуждение природы весной. Примечание Некрасова. Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой, качнет кусты ольховые, подымет пыль цветочную, как облако все зелено, и воздух, и вода. Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Скромна моя хозяюшка, Наталья Патрикеевна, водой не замутит, да с ней беда случилась. Как лето жил я в Питере, сама сказала глупая, типун ей на язык. В избе сам друг с обманщицей Зима нас заперла. В мои глаза суровые Глядит, молчит жена. Молчу, а дума лютая Покою не дает. Убить так жаль сердечную, Стерпеть так силы нет. А тут зима косматая, Ревет и день и ночь: Убей, убей изменницу, Злодея, изведи, Не то весь век промаешься, ни днем, ни долгой ноченькой покоя не найдешь. В глаза твои бесстыжие, Соседи наплюют. Под песню в югу зимнюю А крепла дума лютая, Припас я в острый нож. Да вдруг весна подкралась. Идет, гудет зеленый шум, Зеленый шум, весенний шум. Как молоком облитые Стоят сады вишневые, Тихохонько шумят, Пригреты теплым солнышком, Шумят повеселелые сосновые леса. А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая, И белая березонька с зеленою косой шумит тростинка малая шумит высокий клен шумят они по новому по новому весеннему идет гудет зеленый шум зеленый шум весенний шум слабеет дума лютая нож валится из рук и все мне песня слышатся одна в лесу в лугу люби покуда любится Терпи, покуда терпится, прощай, пока прощается, и Бог тебе, судья. Образ «Зеленого шума» Некрасов заимствовал из украинской народной песни, которая начинается словами «Ой, нумо же мы, нумо» в «Зеленого шума». Полный текст этой песни был напечатан в первом номере журнала «Русская беседа» в 1856 году. Впервые «Зеленый шум» опубликован в 1863 году в журнале «Современник». Стихотворение написано белым стихом, который потом лег в основу поэмы «Кому на Руси жить хорошо».